Русь после Велесовой книги. От Киевской Руси до Московии. С тем, что было до варягов, мы хоть немного, весьма урывочно, но познакомились. А теперь то, о чем в последнее время говорить стало совершенно неприлично – о пришествии варягов на Русь. Нормандская теория, долгое время бывшая основой истории Киевской, и не только ее, Руси, ныне под запретом. Говорить о варягах можно только в уничижительном тоне, иное грозит в лучшем случае обвинением в некомпетентности или полнейшей отсталости. Мы удивительный народ, и в хорошем, и в плохом смысле этого слова. В отличие от подавляющего большинства других народов, мы с незапамятных времен развиваемся крупным зигзагом, то бишь шараханьем, причем надо отдать должное. Шарахались и шарахаемся с упоением, всей своей огромной энергетикой, но в самих этих зигзагах у нас абсолютно прямые линии. Влево, так все влево, вправо, значит все вправо. И если кому-то придет в голову вовремя не повернуть со всей массой, его тут же придают этакой общественной анафими, объявляют заблудшей овцой и дилетантом. Зебро у нас то белое в черную полоску то наоборот, чёрное в белую. И горе тому, кто увидел на её боках неправильное сочетание цветов. Но как бы мы ни топтали недавние собственные убеждения, куда же от них, варягов, денешься-то? Были Рюрикса товарищи, и династия Рюриковичей тоже была, аж до самого смутного времени, которая, как известно, аж в XVII веке приключилась. Потому придётся немного вспомнить историю, времен призвания варягов, несмотря на зубовный скрежет недовольных. Кому уж совсем не в моготу читать о Рюрике и его потомках, можно пропустить эту часть.